Когда я в отсутствие маршала Бюжо прибыл в Алжир, стремительно был на 18 дней предоставлен мое распоряжение. Я был волен отправиться на стремительном в любое место, куда пожелаю. Это распоряжение не было ошибочным. Это распоряжение не было недоразумением. Это распоряжение было отдано господином контр-адмиралам Однако Дюма не мог довольствоваться тем, что ответил своим обидчикам на страницах газет. Он желал объясниться с оружием в руках. Мальвиль, публично его оскорбивший, получил от него хлесткое послание. «У депутатов есть свои привилегии, у парламента есть свои права. Однако всякая привилегия и всякое право имеют свои границы». По отношению ко мне в эти границы приступили. Я имею честь требовать от вас удовлетворения. Затем Александр написал Виктору Юго, которого просил быть его секундантом. Негодование отца передалось и сыну, и младший Дюма вызвал на дуэль Лакросса. Агюст Макке, не желая оставаться в стороне, послал вызов Кастелану. Три поединка по одному и тому же поводу. Лучше не придумаешь. Увы, понятие о чести во Франции начало утрачиваться. Все три депутата высокомерно ответили, что драться не станут, поскольку им претит делать рекламу господина Дюма, и к тому же они защищены парламентской неприкосновенностью. Разочарованный тем, что все трое уклонились от поединка, Александр еще больше был разочарован поведением журналистов, которые, напечатав его открытое письмо, воздержались от того, чтобы его поддержать. И снова неустрашимая дельфина де Жерарден одна устремилась на помощь великому человеку, которого истязали карлики. «У господина Дюма есть в его ошибках не одно прекрасное и серьезное оправдание», — пишет она в «Ля Прежде всего, это пыл его воображения, жар его еще недавно африканской крови. И потом у него есть оправдание, какое есть не у всех. Ему кружит голова его слава. А как бы вы повели себя, вы все прочие люди, считающие себя благоразумными, если бы вам вдруг предложили платить по три франка за строчку ваших скучных каракулей? «О, какими бы вы сделались заносчивыми! До чего высокомерно стали бы держаться? Так будьте более снисходительны к неумеренным проявлениям его гордости. Но если мы находим оправдание оплошностям господина Дюма, то оправданий выпаду, совершенному против него в парламенте господином Де Костеланом, мы не найдем». Как только может молодой депутат, словущий умным человеком, нападать на писателя, чей талант сомнений не вызывает? С каких пор талантливому человеку ставит вину легкость, с которой он пишет, если эта легкость ни в чем не умаляет совершенства его произведений? Быстрота, с которой он сочиняет, напоминает скорость передвижения по железной дороге. У той и другой одни и те же принципы. Одно и то же ту и другую порождает, предельной легкости добиваются, преодолев огромные трудности. Каждый том, написанный им, представляет собой плод огромного труда, бесчисленных исследований, разностороннего образования. Прибавьте к этому искрящееся остроумие, неистощимую веселость и неисчерпаемое красноречие, и вы прекрасно поймете, что, обладая подобными способностями, Человек может в своей работе достичь невероятной скорости так, что при этом ни разу не принести в жертву ей безупречности построения, нигде не поступившись совершенством и основательностью своего творения. И такого человека смеют называть господином, избегая произносить его имя. Но просто господин – это некто безвестный. Так обозначают человека, никогда не написавшего ни одной хорошей книги, никогда не совершившего ни одного прекрасного поступка, не сказавшего ни одной прекрасной речи, человека, о котором не ведает Франция и о котором никогда не слышала Европа. Конечно, господин Дюма в меньшей степени маркиз, чем господин де Кастелан. Но господин де Кастелан, куда в большей степени заурядный господин, чем Александр Дюма. Александр перестал сожалеть о несостоявшихся дуэлях. Благодаря статье «Дельфина де Жерарден» его гонители получили по заслугам, а весь этот шум, поднявшийся вокруг его особы, привлек внимание к историческому театру. С вечера 19 февраля, накануне его открытия, К окошечку кассы выстроилась длинная очередь. К счастью, зима выдалась теплая, и толпа стояла терпеливо. Этот приток зрителей привлек продавцов бульона, которые переходили от одного к другому, дешево предлагая свое варево. Затем появились торговцы с еще теплыми булочками и разносчики охапок соломы, предназначенных для тех, кому хотелось иметь подстилку, чтобы провести ночь на тротуаре. С наступлением рассвета ближайшие к театру кафе выслали на улицу официантов, снабженных бидонами горячего кофе с молоком. Потягивая утреннее питье, стоявшие в очереди за билетами слушали уличного певца импровизированными куплетами, откликнувшегося на выдающиеся события. Дожидаясь открытия кассы, в очереди смеялись и болтали друг с другом. Но едва двери театра открылись, тут же началась давка. Однако, если дешевые места брали приступом и расхватали в минуту, то в ложах осталось несколько свободных кресел. Светских людей отпугивала заранее объявленная длительность представления. Занавес, который поднимается в 6 часов вечера, должен был опуститься окончательно лишь в 3 часа ночи. В течение 9 часов подряд голодные зрители должны были питаться лишь событиями драмы, где предательство, преступление и любовь сменялись в бешеном темпе.